Людмила Письман. Особое искусство. Терапия или творчество. Творческие коллективы для людей с ограниченными возможностями нужны не только тем, кого они вовлекают в свою деятельность. Сегодня они доказывают свое право на самостоятельную роль в современном культурном контексте. Особое искусство, будь то театр, живопись или труд в мастерских, формирует свою эстетику. Помимо этого, Оно выполняет еще несколько очень важных задач. Задача первая. Пространство искренности. Впервые театр простодушных я увидела на фестивале Протеатр в 2004 году. Это был спектакль «Повести капитане Копейкине», поставленный режиссером Игорем Неупокоевым, с непрофессиональными актерами, страдающими синдромом Дауна и детским церебральным параличом. Исполнители плакали и смеялись. Пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и проживали действия в предлагаемых обстоятельствах, как и положено настоящим актерам. Тогда Игорь Неупокоев говорил, что взялся работать с этими ребятами в первую очередь ради собственного художественного замысла. Их необычная пластика придавала особую выразительность гоголевским персонажам. Однако театр оказался мощным ресурсом социальной адаптации для ребят и их родителей. Оторвавшись от привычной домашней среды, они могли хотя бы на короткое время прикоснуться к творчеству. И вот тот же фестиваль только девять лет спустя. Простодушные играют на сцене культурного центра ЗИЛ спектакль «Пушкин. Болгинские драмы». Такого аншлага я не видела со времен театрального бума 80-х, когда в Москве плодились и размножались театральные студии всех мастей и форм. Перед нами подгулявшие в кабаке, играющий с судьбой Моцарт Дмитрий Сенин. Молодой рыцарь, красавица повеса, с героическим огнем в глазах Влад Саноцкий. Пестрая массовка в карнавальных костюмах. Тут уже дышат почва и судьба. Зритель напряженно следит за тем, что скажет великий автор устами актера. И никто не задумывается, есть ли у исполнителя пресловутый синдром. Гром аплодисментов снова взрывает тишину. Только цветов на сцене гораздо больше, чем девять лет назад. Будь я министром культуры, взяла бы простодушных на содержание государства. Существовал же безбедно в СССР театр мимики и жеста, где играли неслышащие актеры. Но пока культурное начальство их не замечает, несмотря на то, что театр исполняет важную миссию, он доказывает, что, во-первых, люди с Даун-синдромом по-своему талантливы, Во-вторых, что они могут и должны стать полноценными членами общества. Я знаю, что не Упокоев и его труппа, люди с головой погруженные в творчество и обивать пороги высоких кабинетов, как их любимый герой капитан Копейкин, не умеют и не любят. Вот и репетируют, и играют, где придется, живут на то, что Бог пошлет. А любовь публики у них и так есть. Простодушные один из 12 участников нынешнего фестиваля «Про театр», ежегодно организуемого РОО социально творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и членов их семей «Круг». Многие специалисты из России и других стран, проводившие на фестивале встречи и мастер-классы, считают, что особый театр вовсе не имитация настоящего театра, не драм-кружок для маргиналов, помогающий им заполнить время. Нет, он формирует свою эстетику занимает собственную культурную нишу, условно называемую пространством искренности. Можно добавить, особое искусство обречено на интерес публики, потому что оно еще одна субкультура, а в цивилизованном обществе к субкультурам относятся с трепетом. Ведь это яркие стеклышки в общем культурном калейдоскопе. Уберешь стеклышко, и потускнеет рисунок. Юрий Бутусов, режиссер Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, На своей фестивальной творческой встрече признался, что мало знаком с особым театром. Лишь однажды видел такое действо где-то за границей. Актеры там не произносили ни единого слова, но впечатление было столь сильным, что осталось на всю жизнь. Я спросила, а может зрители ищут в особом театре нечто такое, чего они не получают в обычном театре? Может, им надоели бесконечные перелицовки классиков, голод на современные пьесы, Плюшевая пошлость антрепризы. И хочется выйти за грань обыденности, на сцене и в жизни, увидеть загадочные реалии иного мира, абсурд, парадокс. Мэтр ответил, вполне возможно, ведь должна же взойти на унылой почве нынешнего безвремения честная игра, выносящая мозг. Задача вторая. Собственный голос. Хочу, чтобы меня зашили, как нужную и полезную вещь. Ведь вещи берегут, к ним стремятся, к ним есть инструкция, как ими пользоваться. Так говорит одна из героинь спектакля «Слэш» театра студии «Круг». Это перекликается со словами Ларисы из «Беспреданницы» Островского. «Наконец, слово для меня найдено. Я вещь, а не человек». Кроме основной задачи быть настоящим искусством, той самой честной и искренней игрой, привлекающей думающего зрителя, особое творчество — почти всегда ставит еще одну цель – дать человеку с ограниченными возможностями шанс высказаться, заявить о себе, обрести голос. Ведь даже в лучшем случае единственными собеседниками могут оказаться родители, а если человек живет в закрытом лечебном учреждении, то и вовсе голые стены. Но дать ему трибуну – непростая задача. Наталья Попова – художественный руководитель театра «Студии Круг», где многие спектакли ставятся по текстам авторов – с аутизмом и другими психическими отклонениями, убеждена, что между обычным автором и особым огромная пропасть. Люди с проблемами ментального развития – это люди устной, а не письменной культуры, говорила она на конференции «Искусство как творчество, социальности и проблемы социокультурной реабилитации», участники которой пытались разграничить творчество и психотерапию. «Я пишу и я говорю о себе», Это разные вещи. Чтобы записать такой текст, требуется помощь этнографов или антропологов, потому что автор иногда думает так, как думали люди архаической, первобытной культуры. В его нарративе встречаются повторы, органичные для мифов или древних сказок, и они наполнены особым смыслом для говорящего. Но, как правило, тексты записываются родителями инвалидов, поэтому что-то ненужное а на самом деле важное, выбрасывается, рассказ приглаживается под общепринятый стандарт талантливого ребенка. И происходит трагедия. Отрыв творца от продукта, еще не выстраданный им текст, отделяется от его сознания, иногда вызывая у него активный протест. Поэтому мы стараемся искать другую драматургию. В спектакле «Круга. Отдаленная близость», поставленном как раз по рассказам молодых инвалидов, есть уникальная режиссерская находка. Актеры, читая со сцены дневниковые записи ребенка-инвалида, одновременно варят суп. Кто-то нарезает овощи, кто-то помешивает в кастрюле поварешкой, а кто-то разливает готовый суп по тарелкам. Неспешно тянется наблюдение за деревенской обыденностью. Дядя Коля колет дрова, мама собирает ягоды, пошел дождь. И в этом самом вареве рождается удивительный сплав доверия и сочувствия автору, понимание его заброшенности, беззащитности и одиночества. Право на собеседника, на откровенный разговор, на выражение собственного «я» — это и есть настоящая психотерапия, выраженная в форме театра. Ведь главная цель терапии — дать пациенту высказаться, проработать накопившиеся душевные проблемы. Но всегда ли такая форма творчества может называться самостоятельным искусством и быть ценной для зрителя или слушателя? Задача третья. И диагностика, и труд. Когда арт-терапевт работает с образами, которые появляются в процессе сеанса, он не критикует их с эстетической точки зрения, говорит кандидат психологических наук Наталья Назарова. Эти образы не прекрасны и не безобразны, не хороши и не плохи но всегда содержательны, поэтому ключевые слова – это интересно, за этим что-то стоит. Восприятие образов отличается и от чисто художественного, и от чисто психологического. Арт-терапевт старается понять, как расположены предметы и элементы на рисунке, как они взаимодействуют друг с другом, как происходит их движение. Иногда они несут определенное содержание вне желания самого автора. Арт-терапевт должен иметь собственный творческий опыт, Иначе ему будет сложно сопровождать пациента даже на начальном этапе. Ко мне очень часто приходят те, кто последний раз держал кисти-карандаш в детсаду или в школе, и им сложно включиться в творческий процесс заново. Важно помочь им в этом. Кандидат педагогических наук Анна Щербакова МГППУ рассказала о работе с детьми, имеющими психические заболевания и помещенными в лечебные учреждения то есть находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Это был поиск диагностического инструмента для реабилитации, ресурса для контакта с ребенком, который закрыт от социума, видит его в искаженном свете, а иногда даже не говорит. Психологи обратились к образу дома как символу защиты, питающего и согревающего очага в любой культуре, интимного, личностного пространства психологии. За основу была взята методика арт-терапевта и художника Марии Дрезниной «Дом моей мечты». Детям дали бумагу и другие поделочные материалы, чтобы они сконструировали модель своего дома, и рассказали о ней. Выяснилось, что даже в состоянии отчуждения, изоляции, дети видят дом как красивый, уютный, теплый, дружелюбный, хотя в реальном доме далеко не у всех идеальные, бесконфликтные отношения. Даже мальчик, демонстрировавший крайне независимое поведение, назвал свой дом теплым и добрым. На вопрос «Кто в доме хозяин?» многие дети ответили, что сами хотят распоряжаться хозяйством и налаживать отношения с обитателями. То, что ребенок стремится сам принимать решения и распоряжаться какими-то возможностями, важно для его реабилитации. Построение модели дома многие ребята восприняли как начало нового мира, где можно начать жизнь с нуля и почувствовать себя личностью. «Когда я думаю о доме, я думаю о свободе», — так написал один из детей, а другой назвал свое воображаемое жилище «планетой счастья». Правда психологов насторожила обилие сигнализации, щеколд, запоров, сторожевых собак и прочих элементов защиты, тревожный симптом незащищенности, желание захлопнуться от внешнего окружения, обезопасить свой внутренний мир. Ребенок приоткрыл дверцу, и впустил психолога в свое пространство, подвела итог Анна Щербакова, и мы увидели его переживания, стремления, а главное, мы позволили ему ощутить себя человеком с созидательным началом, в то время как окружающие его люди, в основном врачи и родители, возможно, убеждены, что он сам ничего не может. Нам удалось нащупать то, что потом послужит основой для его позитивного высказывания, для создания цельной картины чувств и мыслей, хотя обычно детали этой картины разорваны и не собраны. Может ли произведение, родившееся в ходе такого занятия, считаться самостоятельным арт-объектом? Думаю, вряд ли, но процесс его создания полезен не только для психолога, ищущего подход к пациенту и метод терапии, но и для самого ребенка, находящегося на лечении. Оказывается, человек стал заниматься арт-терапией чуть ли не с первого дня своей истории. Древние наскальные рисунки – это не что иное, как терапевтический процесс. Охотник с помощью рисования освобождал свою память от интенсивных зрительных переживаний. Особенно важно для него это было до появления письменности. Если принять во внимание факт, что человек с психическими отклонениями близок к своему архаичному собрату, то и мифологический язык ему ближе. И выражать свои мысли образами, рисунками – Ему зачастую проще, чем словами. Конечно, такое самовыражение стоит на грани обыденного и экстраординарного, и его трудно представить себе экспонатом художественных выставок. Но вот предметом прикладного творчества оно вполне может быть. Однако, к сожалению, творчество особых людей, будь то театр, живопись или работа в мастерских, не воспринимается обществом как самостоятельный труд, как занятость, а скорее расценивается как баловство. Задача четвертая. Исцеление общества. Особое искусство стоит на границе чистого творчества и терапии, включая в себя обе эти составляющие. И иногда трудно отличить одно от другого, заметил чешский философ и театральный педагог Мартин Полинек, проводивший на фестивале мастер-класс по терапии». Но то же самое относится и к обычному искусству, потому что любое творчество также необходимо для человека, как еда и воздух. Актер и режиссер воспринимают свою деятельность как искусство, но оно на каком-то этапе работы имеет и лечебный эффект. Сам Полинек ставил театральные постановки с участием бездомных людей, у которых отсутствовало представление о будущем. Однако во время работы в театре возникал образ этого будущего, они заново начинали творить собственную жизнь. Сегодня в России с ростом гражданского общества и новой волной волонтерского движения появляется интерес к тем социальным группам, которые раньше вели скрытую жизнь, считались маргиналами. Это не только инвалиды, но и мигранты, люди, находящиеся в местах лишения свободы, обитатели домов престарелых. В недрах этих групп растет желание вырваться из закрытой зоны обыденного существования, достучаться до людей, рассказать о своих переживаниях. А сделать это иногда можно только одним, понятным для других способом, на языке искусства, театра, живописи, танца, музыки. Именно оно может быть единственным проводником в каменных джунглях, когда нет других выразительных средств. И зритель уходит обогащенный не только какими-то новыми знаниями, но и неиспытанными ранее сочувствием, сопереживанием, сотворчеством, наконец, содействием. Так что четвертая задача особого искусства, как части целого, это исцеление зрителя, а вместе с ним и общество. Эти две волны интереса, направленные навстречу друг другу, когда-нибудь должны встретиться в единой точке. Результатом стыковки станет небывалый всплеск творческой активности и рождение чего-то доселе невиданного. Надеюсь, эпоха социального ренессанса не за горами. Конец статьи. «Сам себе доктор».